Начинаем, Начинаем веселый урок. урок. Ой, посмотри в окно, какой котенок маленький. Да, совсем крошечный. Друзья мои, вот вы сейчас сказали маленький, крошечный. Знаете, как называются такие слова? Близкие или одинаковые по смыслу? Нет, откуда же? Мы, честно говоря, и котенка-то не знаем, как зовут. Ну, это-то как раз не страшно. А вот знать, что такие слова близкие или одинаковые по смыслу называются синонимами, вы просто обязаны. Пусть они будут темой нашего сегодняшнего веселого урока. Ну-ка, скажите мне любую фразу. Пожалуйста, конь жует сено. Отлично, отлично. Вместо нее мы можем сказать, лошадь жует сено. Смысл от этого не изменится? Как это смысл не изменится? Как это не изменится? То конь жевал сено, а теперь лошадь жует. Да, конь стоит и слюнки текут. Да нет, нет. Это тот же самый конь, просто мы его назвали лошадью. Так за что же мы его так лошадью? Вот мы в классе одного мальчика Громадводом звали, так это понятно, за что он выше всех был. А вот почему коня лошадью надо звать? Да потому что лошадь и конь это слова синонимы. Можно сказать, он сел на лошадь. Или можно «он сел на коня». Но синонимами могут быть не только существительные, но и прилагательные, наречия, глаголы. Ну вот, пожалуйста, такая фраза. «Самолет прилетает ровно в восемь». Вместо этого мы совершенно спокойно можем сказать. «Самолет прибывает ровно в восемь». Значит, прилетает и прибывает синонимы. Приведите ко мне пример с этими синонимами. П «Пожалуйста». По утрам на балкон э прибывают птички. <связь> а что вы смеетесь? <связь> ну, что то смешного? Ведь вы же сами сказали, что прилетают и прибывают – это синонимы. В одном случае это синонимы, а в другом эти слова могут быть совершенно чужими друг другу. Ну, к примеру, если мы говорим о птичке, то нам все равно, как сказать, вспорхнула она или взлетела. А самолет... Ну вот попробуем. «Самолет вспорхнул с внуковского аэропорта». Все понятно. Я, между прочим, уже давно пользуюсь синонимами. Мне однажды учитель сказал «иди и честно скажи маме, что английский ты прогулял». Я пошел и честно сказал «мама, у меня сегодня английского не было». Да, да, ну позвольте, где же здесь синонимы? Как где? Ведь смысл-то остался тот же, Прогулял – это то же самое, что в этот день у меня английского не было. Да. Я надеюсь, хоть вы, Саша, не будете так привратно истолковывать понятие синонимов? Я? Конечно, нет. Мне синонимы совсем для другого нужны. Вот не знаю я, допустим, как пишется слово «телевизор». Я вместо него ставлю синоним. А какой же, позвольте вас спросить? Ну, у телевизора синоним... Ящик. Ящик? Да. Да разве же это настоящий синоним? Почтовый ящик. Тоже ящик, но ведь по нему хоккей не показывают. А как вы меня огорчаете, расстраиваете, опечаливаете, удручаете. Вот видишь, видишь, Николай что? Владимирович от огорчения одними синонимами заговорил. Да, да, да, да, да. Видно, я учитель совсем бестолковый, никудышный, бездарный, неумелый. Николай Владимирович, ну что вы такое на себя наговариваете? Да вы прекрасный. Отличный. Превосходный. Великолепный педагог. О, что я слышу. Настоящие синонимы. Так вы, оказывается, все поняли, да? Конечно. Да. И все, что вы нам рассказали сегодня, очень интересно, поучительно, целесообразно, полезно и не вредно. Спасибо, спасибо, друзья мои. Только вы сейчас сказали полезно и не вредно. Да. Так ли уж близки друг другу эти слова? Ну вот представьте себе, что вам вдруг попадется в руки книжка на японском языке. Посмотреть ее, конечно, вы посмотрите, не вредно, но вот пользы вы от нее, к сожалению, не получите. А книжка без картинок одни иероглифы? Одни иероглифы. Ну, тогда, конечно, не полезно. Ну, вот видите, так что старайтесь с помощью синонимов не только обогащать свою речь, но и как можно точнее выражать свои мысли. Все понятно. А да. раз так, пусть песенка, которой мы сейчас закончим наш урок, будет веселой, озорной, шутливой, остроумной, забавной песенкой о синонимах. Безвредный, безопасный Безоблачный и ясный Таинственный, секретный Невидный, незаметный достигнем и догоним Коснемся и затронем К, К любому слову, слову мы с тобой Легко мы. найдем синоним Вышло, значит, получилось Умный, значит, с головой Лошадь сеном подкрепилась Конь сушеную травой Поесть и подкрепиться, спешить и торопиться Пернатые и птицы, колы, единицы Потерянный, пропащий, сверкающий, блестящий К любому слову мы найдем синоним подходящий Всем понятно? Старт, начало Финиш, стало быть, конец Кто запомнил славный малый? Кто усвоил молодец? Безвредный, безопасный, безоблачный и ясный, Таинственный, секретный, невидный, незаметный. Настигнем и догоним, коснемся и затронем, К любому слову мы с тобой легко найдем синоним. Вот и все. Веселый урок окончен.